Глава 18. Вездесущие усы. И вот я проснулся вновь. Солнце отчаянно рвалось в палату. Пылинки кружили в столбе яркого янтарного луча. В голове поселился пчелиный рой сомнений. Они гудели, и я почти чувствовал, как трещит череп не в силах уместить все, тот мир и этот. А вдруг того мира вовсе и не было? Это лишь сон, фантазия, иллюзия? А если Нет. И все было на самом деле, и между бесконечным множеством миров ползают ужасные твари с лазями, ищут, охотятся, подстерегают, ждут, как бы напасть и выжрать тебя изнутри, занять твое место, натянуть твою шкуру, как костюм, и незамеченными бродить среди живых, пока не износится тело, пока не проснется голод. Я поднял руку, свет обогнул пальцы. Моя рука светилась, как у заправского мага. Тогда я снял с шеи подвеску и подставил солнцу синий крылатый ключ. Лучили зале грани металла и пускали робких зайчиков по стене. Вдруг мое желание сбылось, и все обратилось в сон. Остался лишь ключ. Никаких подкроватных и законных монстров, никаких ночных кошмаров и зловещих домов. Обычная скучная жизнь. Я прислушался к себе. Но ответа не было. Может, это нормально? Я ущипнул себя и с облегчением почувствовал боль. Обвел взглядом палату. Белая дверь безразличным прямоугольником тихо висела на стене, спустил ноги и прикоснулся босыми пальцами к полу. Прохладный. Не обуваясь, я подошел к окну и провел рукой по подоконнику. Никаких следов слазиня, даже царапин нет. Взялся за ручку и потянул. Утренний ветерок ворвался в палату и взъерошил мне волосы. Он принес свежесть и запах надежды. Я смотрел на мир по ту сторону стекла. Моя палата была на третьем этаже. Внизу серый квадрат парковки, зажатый со всех сторон буйной зеленью. Асфальт плавно вытекал из-под пары машин и заворачивал за угол, убегая из поля моего зрения. Я оглянулся на цветы. Букеты еще даже не увяли, свежие и мертвые. Кто-то даже принес плюшевого медведя, бежевого, мягкого, нелепого. Я покрутил игрушку в руках и кинул в мусорное ведро. Это больше напоминало панихиду, чем пожелание выздоровления. Пальцы легли на ярко-алую герберу. Бархатные лепестки, чуть прохладные, дрогнули, и я, раскрыв ладонь, взглянул на смятый цветок в моей руке. Я хотел выкинуть их все, но урна была слишком маленькой. Когда я запихивал в нее второй букет, пришла медсестра. Она ничего не сказала, но по взгляду понял, что она и не такое тут видела. Через какое-то время пришел доктор. Он улыбался, механически спросил о моем самочувствии, что-то отметил на планшете и ушел. Процедуры я не проходил. Повязок не накладывали. У меня ничего не болело. Наверное, со мной был полный порядок, ну или им так казалось. Я не собирался их разубеждать. Я лег и уставился в потолок. Я хотел бы сказать, что не видел ничего, но это было бы Стоило закрыть глаза и на обратной стороне век всплывали лица мухи, корва, незался, шелковые руки пауки-старухи, латунная морда льва. Безменные лица с портретов, у которых вместо носа были клювы и черные птицы с человечьими лицами. Не знаю, сколько я так лежал, но когда дверь открылась в очередной раз, я увидел Кэр. Я вернул маме улыбку. «Доброе утро, малыш. Готов вернуться домой?» Ее глаза сияли счастьем. «Прекрати уже называть меня так», — заворчал я и осекся. За спиной Кэр стоял усач. Уши словно перцем посыпало. Я злился, что Кэр сюкается при чужих, а Усач был не просто чужим. Он мне не нравился. «Неужели он что-то знает о вчерашнем?» — подумал я и испугался. Наши взгляды встретились. Его синие глаза жгли холодом. Он изучал меня. Словно прощупывал, будто сканировал и просвечивал. Кэр перехватила мой взгляд, обернулась над допросителя и, вновь улыбаясь, посмотрела на меня. «Моя машина все-таки сломалась». «Мистер Войник любезно предложил свою помощь!» «Привет, Макс!» — криво усмехнулся Усач. «Как твое самочувствие?» «Вспомнил новое?» Кэр встрепенулась. «Вы же обещали! и даже немного свирепо, что не могло меня не порадовать!» «Никаких вопросов о произошедшем, пока он не вернется домой!» «Прошу прощения!» Я ждал, что он предложит подождать нас в машине, но нет. Этот верзило, скрестил руки на груди, каждой толще моей ноги, и привалился к стене, как только стена выдержала. Керп смотрел на ободранные букеты, потом на меня. Хотела что-то сказать, но передумала. Необычная подвеска, усачки внутрь мне. И что открывает этот ключ? Я нахмурился и спрятал ключ под футболку. Ничего, буркнул я. «Наверное, нашел в нашем подвале», — пожал плечами кар и посмотрел на Усача. «В этом доме чего только нет». «Слишком подозрительно. С чего бы Усачу нам помогать? Чего он вынюхивает? Вдруг ему тоже нужен ключ? Но ведь открыто не спросишь». Собирать мне было особо нечего, но время тянулось, как резиновое. Усач глаз с меня не спускал. Я затылком чувствовал, как шевелятся его усы. Словно вибрисы у котов ощупывают пространство, следят, подмечают улавливают малейшие колебания воздуха. «Пора вернуться домой», — Кэр погладила мне плечи. «Пойдем?» Я кивнул. Потом мы шли по коридору, и я не увидел на стене тех самых часов, и стола охранника не было. Так же молча я уселся на заднее сиденье синего пикапа и уставился в окно, ожидая, когда пейзажи начнут от меня убегать. Мы выехали на дорогу. Больница стояла на каком-то отшибе, Потом позднее я узнал, что она обслуживала несколько мелких городков типа Амбертона. Мимо мелькали луга и деревья. Пару раз мы пересекали ртутную змейку реки. Когда впереди показались крыши домов, я выпалил. «Я бы хотел навестить мистера Незалса. Усач бросил на меня взгляд через зеркало, а Кэр развернулась и расплылась в улыбке. «А ведь это отличная идея, Макс! Мы ведь не успели поблагодарить его, но только не с пустыми руками!» «Вы не знаете», — обратилась она к Усачу, — «где можно купить пиццу или пирог, если, конечно, это не слишком большое злоупотребление вашей добротой?» «Не слишком», — рассмеялся Усач. «Я знаю отличное место, где можно перекусить и взять пирог на вынос. Вы ведь явно не успели позавтракать». И вот десять минут спустя мы уже сидим в забегаловке, втроем. И меня это ужасно бесит. Я шумно втягиваю молочный коктейль. Кэр удивленно смотрит на меня. Я так не делал лет с четырёх. А у Сачу же все усы себе проулыбал, пялись на мою маму. И мне это не кажется. «Может, повторить?» — смеется он, когда я в очередной раз втягиваю воздух из стакана, гоняя несчастные капли растаявшего мороженого. «Спасибо, мистер». Смотрю на него из-под бровей как можно выразительнее. «Много сладкого вредно». Я чертовски доволен своей шуткой. А как усач приторно-сладко улыбается моей маме, мне даже смотреть сахарно. Благо, она не отвечает тем же. Но мой разрушительный луч иронии проходит мимо. Какой разумный малыш. Этот суровый детина под два метра ростом назвал меня малышом. Минус сто пятьсот очков в репутацию. Немедленно и бесповоротно... Вновь втягиваю воздух в стакане. Теперь даже официантка на нас смотрит. Посетителей, кроме нас, еще парочка, тоже какие-то чрезмерно рослые. Неужели деревенский климат способствует? Кер наконец-то улавливает напряжение, и нас всех спасает женщина в красном. «Ваш заказ готов», — официантка ставит коробку с пирогом возле Кэр. «Ну, теперь мы во всеоружии». И вот я опять сидел в синем пикапе. «А далеко до его дома?» — задал я вопрос в пустоту, но, понятное дело, обращался к усачу. «В Имбертоне все близко. Он живет по ту сторону Стрелы, недалеко от того места, где мы с тобой впервые встретились». «Стрелы?» — нашелся мне тот старый знакомый. «Да, город делится пополам, как пирог. Ваш дом на востоке, а его на западе. В центре площадь». «Стрела была меткой для прокладки железной дороги, но в итоге она прошла намного севернее. Но название так и осталось. Говорят...» Тут зашуршала рация. Усач выключил радио и принял вызов. «Придется отложить вашу поездку. Срочный вызов. Опять птицы пугают добропорядочных граждан. В последнее время они как безумные. Птицы — не граждане». Усач усмехнулся. «Надеюсь, пирог не пропадет?» Знаете. Кэр забарабанила пальцами по коробке с пирогом. «Приходите к нам на обед к пяти и Незлса прихватите. Вы ведь знакомы?» «Конечно, знакомы. Он всю жизнь на страже Амбертона проработал. Был шерифом, потом охранником в госпитале, а потом усач запнулся». «Что говорить? Даже выйдя на пенсию, продолжает присматривать за городом». «Незлса работал в госпитале?» — я три уши. «Да, много лет назад. Пока что-то не произошло, и он не оставил свой пост. Он одно время рассказывал всем про монстра, проклятие до конца так и не оправился. Но он славный старик!» Усач повернулся к Кэр. «С удовольствием приду». «Я очень рада. Вот опять эта патока в голосе!» «Тогда и Марго пригласи!» — буркнул я. «Марго?» — Кэр повернулась ко мне. «Конечно. Она все время о тебе спрашивала». «Конечно», — перебил я. «Иначе кто будет готовить? Или это будет ужин из полуфабрикатов?» «Макс?» — Кэр раскрыл рот. Ее глаза заплестили, и оно отвернулось. «Ничего не имею против полуфабрикатов». Усач потянулся и включил радио. «Особенно в приятной компании». Кэр шмыгнула носом. «Знаете...» — Усач постучал в ритм песни по рулю. «У нас в Имбертоне не принято приходить в гости с пустыми руками, так что я тоже приготовлю что-нибудь». «Вот мне хвалили быстротеле». «Быстротеле?» Кэр не смотрел на меня. «Да, отличные идти в теле в гуманной заморозке от Грина. Усач заржал, как кукабара. Я их варварски разморожу на гриле». «Гуманная заморозка», — Кэр смеялась. «Звучит очень интригующе. Буду с нетерпением ждать». «Я бы с радостью выпрыгнул прямо на дорогу, вот только это был урезанный четырехместный пикап без задних дверей, и все, что мне оставалось, это молча страдать». Усач не просто принес свои быстротели. Он еще и букет для Кэр прихватил. Гадких лилий! Знаете, моя мама никогда не любила лилии. Может, это было что-то личное, но они ее всегда вгоняли в тоску. А сейчас она благодарила этого усача за них. Не знал, что лучше — цветы или вино. Усы потянулись к ушам. «Поэтому взял и то, и другое». «А где мистер Незлс?» Я вытянул шею, тщетно надеясь что-то разглядеть за нежеланным гостем. «Странное дело», — нахмурился усач. «Его не было дома, только собака гавкала». «Он не выходит без графа», — хмыкнул я. «Причин ломать дверь у меня не было». «Может, вы плохо звали?» «Макс», — отдернул меня Карр, — «прекрати, навестим его завтра». Кэр приняла из рук вторженца цветы и тефтели. «Занимайте места, я лишь поставлю цветы в вазу». Марго казалась больной, извиняясь, сообщила Кэр, выдружая букет на стол. «Так что смотрите, не отравитесь», — ехидно заметил я, на самом деле желая усачу именно этого. И вот передо мной стоит ваза с дурацкими лилиями. У Кэр в руках бокал вина, что притащил усач, а на моей тарелке его гнусная тефтели. Я душу ее вилкой, как клопа, ковыряя нещадно и с особой жестокостью. Но не ем. Я не преломлю пищу с врагом. Моя мать мило беседует с этим навязчивым типом, который что-то вынюхивает. Тевтеля превратилась в лепешку на тарелке. Взрослые старательно этого не замечают. — А можно значок ваш посмотреть? — вторгаюсь я в их разговор. — Макс, мы за столом? — встрепенул Оскар. — Все нормально. Усач протянул мне жетон. Я повертел в руке увесистую блестящую бляху. «Рук, воинник», — прочитал я. «Вы в курсе, что рук — это грач? Любите птичек?» «Макс, прекрати!» — шикнула Кэр. «А еще это ладья», — улыбнулся в усы наш гость. «Играешь в шахматы?» «Не с мошенниками», — парировал я. «Ведь рук — это еще и обманщик». «Достаточно!» — Кэр кинула салфетку на стол. «Что на тебя нашло?» это на тебя что нашло я выскочил из за стола так что бокал с вином опрокинулся и кровавая лужа расползлась по белизне скатерти я выбежал на лестницу и перепрыгивая через ступеньку добрался до второго этажа и замер прислушиваясь прости я сейчас должно быть встает из за стола все нормально он еще ребенок мы не знаем что он пережил это усач подлизывается шаги скрип полоится ты должен спуститься и извиниться Кэр стояла между мной и моей комнатой. «Нет!» — руки сжались в кулаки. «Пусть убирается из нашего дома!» «Ты ведешь себя отвратительно, Максимилиан Джейкоб Вуд!» «Это ты отвратительно!» — голос сорвался на крик. «Он не заменит отца!» «Что за ерунда? Это всего лишь дружеский ужин!» «Ты хочешь заменить его усачом!» «Кого его?» Видимо, это все последствия сотрясения Ты предаешь его! Тебе так сложно его ждать! Зачем тебе этот грач? Я просто живу дальше, сынок Мы живем дальше И я хочу, чтобы у меня были друзья Я больше не хочу быть одной Ты не одна! У тебя есть я! Тебе этого мало? Кэр хотела обнять меня, но я вывернулся Я люблю тебя больше всего на свете, сынок Но тебе пора смириться, что твой отец не вернется Прошлое пора оставить в прошлом Я отступил на шаг Так ты знала? Ты все это время знала? Знала что? Что мой отец застрял в прошлом Что он не может вернуться Макс, тебе надо прилечь У тебя жар Ответь мне! Я орал изо всех сил Макс, я люблю тебя Если бы любила, то не стала бы неудачницей Кэр отступила на шаг и приложила руки к груди «Ты бы не бросила своих кукол! Я бы мог тобой гордиться! Мы бы могли жить нормально!» «Может, он бросил тебя, потому что ты неудачница!» «Твой отец мертв!» Кэр заплакал. «Ты это хотел услышать?» В голове загудела: «Нет, я не верю тебе! А если так, то лучше бы это ты умерла!» следующий миг щеку обожгло. Кэр ударила меня. «Я ненавижу тебя!» Я рванул, оттолкнул ее, влетел в комнату и захлопнул за собой дверь, повернув замок. Я ждал, что она будет колотить, кричать, ругаться, но по ту сторону было тихо. А потом я услышал шаги, удаляющиеся. Я завалился на кровать. Матрас впервые показался жестким и неуютным. Повернувшись сбоку на бок, я с трудом устроился между горошиной и иголкой. А ты? ты тут?» Позвал я монстра. Тишина. Нет так нет. Я закинул руки за голову. Без тебя обойдусь. Я уже слишком большой для вымышленных друзей. Да и какой ты друг, если появляешься только когда тебе что-то надо? Подушка полетела, ударилась о платяной шкаф и шлепнулась на пол. Мне никто не нужен. У меня есть ключ от всех миров и дверей. Тут мне пришла в голову совершенно безумная мысль. «Я отправлюсь в дом по учихе, открою синим ключом дверь и попаду в прошлое, к моему отцу!» «Ему-то я точно нужен, не зря он приходил тогда ко мне!» «А этот гадкий монстр захлопнул дверь!» «Ярость кипела во мне!» «Осторожно выскользнув из комнаты, я пробрался в обсерваторию!» «Пригнувшись, припал к окну!» «В самый раз, чтобы увидеть, как усач идет к своему пикапу!» «Она его провожает!» «Этот мерзкий закат вновь залил все золотом и превратил весь мир в нечто нереальное!» в безвкусную инсталляцию бездарного художника. Я не слышал, о чем они говорят. Обсуждают. Наверное, меня. Она, наверное, плачет. Вот он взял ее руки в свое лапище. Я ненавидел их обоих. А еще я ненавидел себя. Я натянул толстовку, схватил рюкзак, засунул в него камеру отца, вытряхнул запас конфеты из тумбочки, вытряс копилку и, крадучись, спустился с лестницы. Они все еще стояли у его машины. Я видел их в открытую дверь. Свернув в подвал, я схватил велосипед и открыл заднюю дверь. Запрыгнул и вдавил педали.